март 8. Сын мой, свидетельством близости моей пусть будет любовь. Что любим, то и на сердце. Магнитом любви удерживается образ владыки. И не случайно ли, то что сознание яро занимается, наполняется всем, что угодно, любыми пустяками, но не наинужнейшим и наиглавнейшим. Нехороший признак когда внешние неудачи или неблагополучия ослабляют нить связи и заставляют забывать о владыке или огнеслужении угошаются ими. Отсюда недалеко и до дикаря, чтущего или наказывающего своего идола, в зависимости от неудачи или успеха в делах. Разве служители общего блага не встречали везде и всегда ярого и тупого сопротивления тьмы? И разве они останавливались перед этим? Основы остаются непоколебимыми, вне всякой зависимости от того, что происходит вовне. Под внешним имеется в виду все, что течет перед сознанием, то есть поток жизни, несущийся перед смотрящим. Только отделив и расчленив элементы его от неприходящего внутри, можно освободиться от временного и начать утверждать вечное. Высшая триада бессмертна. Она накопляет в себе от приходящего и временного все, что ей нужно для бесконечного странствия к звездным мирам. Нужны все чувства, обостренные и углубленные опытом жизни. Нужно чувство знания. Нужна иерархия света. И нужен владыка ведущий. Ибо куда же идти без владыки? И как? Нужны накопления опыта земного для творчества пространственного и сознательной жизни в пространстве. Накопления нужны, ибо там пребываем вооруженные тем, что успели приобрести на земле. Там можно лишь продолжать, но начинать надо здесь, на земле. Процесс начинания действий полезных при жизни земной значителен тем, что в надземном его можно продолжить и углубить. Представьте себе обычного человека, вдруг лишенного тела и очутившегося в пространстве. Только что, вылупивший из яйца цыпленок, право более в счастливых условиях, у него хоть есть мать. А кто же есть у отрицателя даже возможности жизни вне тела, и чем будет он жить, если все его энергии были сосредоточены лишь на земном? Человек сам кузнец условий существования своего после смерти. И отрицатели жизни в надземном лишают себя возможности сознательного существования там. Те тупо стоящие, сидящие фигуры, виденные на тонком плане, и являются собой вид обычного человека на плане надземном, еще не пробудившегося к состоянию сознательного бытия там. Имеющие достаточный запас огня и неотрицавшие жизни могут иметь возможность активного пребывания, но в пределах своих устремлений. К отцам, устремившийся, с ними прибудет. Хорошо не иметь даже дома земного и даже угла своего, ибо сознание, к ним не привыкшее, не будет стремиться построить их там, то есть будет свободно от привязанности к определенным условиям. Там дома не нужно. Но трудно усвоить эту идею, если сознание привыкло приковывать себя к дому земному. Многое, считающееся несчастьем на земле, служит освобождением в мире надземном. Человек накануне смерти Лишившийся всего и выгнанный нищим на улицу, свободным вступает в мир тот, если сознание позволяет внутренне отрешиться от чувства потерянной собственности. Так называемые несчастья многому помогают, если относятся к ним с пониманием. Не все же дело в вещах или собственности, а в отношении к ним, то есть в состоянии сознания. Для того и даются весы беспредельности, чтобы ничего не считать своим, но лишь данным на время. Свое настоящее все внутри и неотъемлемо, ни здесь, ни там. Они думают, что имеют, и думают, что знают, но нище они перед Творцом беспредельности и невежды в знании жизни Духа. Потому в жизни земной мы остаемся лишь всегда собирателями и накопителями элементов бессмертия, то есть знаний и опыта, нужных для жизни во всех трех мирах и выше. Сон же земной, быстротечный, именуемой жизнью людьми, истинно сном почитаем земным, кратким и тяжким для духа, но яро полезным, ибо лишь в жизни земной можно собрать сокровища духа для жизни надземным.